Глава 53. Переполох в Центральном экскурсионном бюро. В тот же день в канцелярию Центрального экскурсионного бюро явился старичок в белом костюме, шляпе-конотье и причудливо расшитых золотом и серебром розовых туфлях с загнутыми кверху носками. он вежливо справился, имеет ли он счастье находиться в покоях высокого учреждения, дарующего людям благоуханную радость путешествий? Получив от удивленной таким итиеватым вопросом секретаршу утвердительный ответ, старичок также изысканно осведомился, где сидит тот... «Достойный всяческого уважения муж, от которого зависит поездка на ледокольном пароходе Ладога!» Ему указали на толстенького лысого сотрудника, сидевшего за обширным письменным столом, заваленным грудами писем. «Только, гражданин, учтите, мест на Ладоге уже нет!» — добавили ему при этом. Старик, ничего не ответив, Поблагодарил кивком головы, молча подошел к толстенькому сотруднику, молча отвесил ему глубокий, но полный достоинства поклон, молча вручил ему упакованный в газетную бумагу свернутый трубочкой пакет, снова поклонился, также молча повернулся и ушел, провожаемый недоуменными взглядами все, кто был свидетелем этой забавной сцены. Сотрудник развернул газетную бумагу, И перед его глазами предстало самое необычное письмо, поступавшее когда-либо не только в Центральное экскурсионное бюро, но и в какое-либо другое советское учреждение. Это был желтоватый пергаментный свиток, сболтавшийся на золотистом шелковом шнурке большой зеленой восковой печатью. «Видали ли вы когда-нибудь что-либо подобное?» — громко спросил сотрудник и побежал немедленно, докладывая своему непосредственному начальнику, заведующему сектором особо дальних экскурсий. Тот, сразу бросив все текущие дела, помчался вместе со своим сотрудником к самому директору. «В чем дело?» — встретил их директор. «Разве вы не видите, я занят?» Вместо ответа заведующий сектором молча развернул перед ним свиток. — Что это? — спросил директор из музея. — Нет, из текущей почты, Матвей Касьяныч, — ответил заведующий сектором. — Из почты? А что в нем написано? — Ну, знаете ли, — сказал он, ознакомившись с содержанием пергамента. — Всяко со мной бывало... — А такого письма я в жизни не получал. Это, наверное, писал сумасшедший. — Если и сумасшедший Матвей Касьяныч, то во всяком случае из любителей редкостей, — отозвался заведующий сектором особо дальних экскурсий, — попробуйте-ка достать пергамент. — Нет, вы послушайте только, что здесь написано. — Продолжал Матвей Касьянович, забыв, что его собеседники раньше него ознакомились с содержанием этого послания. «Это типичный бред. Досточтимому начальнику удовольствий, неподкупному и высокопросвещенному заведующему сектором особо дальних путешествий, да славится имя его среди почтеннейших и благороднейших заведующих секторами», — прочитал Матвей Касьянович. и подмигнул заведующему сектором. — Это вам, Иван Иванович! Иван Иванович смущенно хмыкнул. — Я, Гасан Абдурахман, — продолжал между тем читать Матвей Касьянович, — могучий джин Великий джин, прославленный своей силой и могуществом в Багдаде и Дамаске, в Вавилоне и Сумире, сын Хаттаба, великого царя злых духов, отрасль вечного царства, которого династии любезно Сулейману и Бандауду, мир с ними обоими, которого владычество, приятное их сердцу, Моим благословенным деянием возрадовался Аллах и благословил меня, Гассана Абдурахмана, джинна, чтущего его. Все цари, сидящие в дворцах всех четырех стран света, от Верхнего моря до Нижнего и в шатрах живущие цари Запада, все вместе принесли мне свою тяжелую дань и целовали в Багдаде мои ноги». Проведал я о достойнейшие из заведующих секторами, что в скорости имеет отплыть из города Архангельска без парусов идущий корабли, минуемые Ладога, на котором совершат увеселительное путешествие знатные люди разных городов. И вот желательно мне, чтобы среди них были и два юных моих друга, коих достоинства столь многочисленны, что даже краткий их перечень не может уместиться на этом свитке». Я, увы, не осведомлен, как велика должна быть знатность человека, дабы он мог удостоиться этого прекрасного путешествия, но сколь бы высоки ни были эти требования, мои друзья все равно полностью и даже с лихвой им удовлетворят. Ибо в моих силах сделать их принцами или шейхами, царями или султанами, знатнейшими из знатных, богатейшими из богатых, могущественнейшими из могущественных. Семь и семь раз к стопам твоим преподая, шлю я тебе привет, о мудрый заведующий сектором. И прошу сообщить, когда явится мне со своими юными друзьями на борт упомянутого корабля, доминуют его бури и бедствия в его далеком и опасном пути. К всему подписался Гасан Абдурахман и Бнахатаб Могучий Джин. В самом низу был дан для ответа адрес Вольки Костылькова. «Бред!» — заключил Матвей Костьянович, сворачивая свиток. «Бред сумасшедшего!» «В архив и делу конец». «Все-таки лучше ответить, а то этот свихнувшийся старичок будет к нам ходить по пять раз в день, справляться, как обстоят дела насчет его ходатайства». «Работать нельзя будет, уверяю вас», — возразил Иван Иванович. И через несколько минут лично продиктовал машинистке ответ».